Глава 13. 1. Остается сказать о последней из трех частей государственного строя, именно о судебной власти. И способы ее устройства следует определять, исходя из тех же основоположений нашего исследования. Различие судов оказывается в трех отношениях. Из кого судей, что подлежит их суду, каким образом судьи назначаются. Иными словами, кто судья то есть назначаются ли они из числа всех граждан или из числа некоторых, что подлежит их суду, иначе сколько отдельных видов суда существует, как судьи назначаются, по жеребию или путем избрания. Прежде всего, установим число отдельных видов суда. Их восемь. Один для принятия отчетов от должностных лиц, другой над теми, кто нанес ущерб государству, еще один по поводу государственных преступлений – Четвертый – для разбора тяжб между должностными и частными лицами по поводу штрафов. Пятый – по поводу крупных торговых сделок между частными лицами. Кроме того, по делам об убийстве и для разбора судебных дел, касающихся иноземцев. Два. Суть для разбора дел об убийствах безразлична. Будут ли судьями одни и те же лица или другие, подразделяются, в свою очередь, на несколько видов об убийствах с заранее обдуманным намерением, а о непредумышленных убийствах, о тех случаях, когда обвиняемый сознается в своем преступлении, но при этом утверждает, что имел на то правовое основание. Наконец, четвертый – суд над изгнанниками, обвиняемыми в убийстве при возвращении на родину. Это тот вид суда, который называется в Афинах судом во Фриатта. Подобного рода судебные разбирательства, впрочем, всегда бывают редкие даже в больших государствах. Суд над иноземцами ведает делами иноземцев с иноземцами же или иноземцев с горожанами. Наконец, помимо всех перечисленных видов суда, существует суд для разбора дел по мелким торговым сделкам. Например, на драхму, пять драхм или немного больше. И такие судебные дела должны разбираться, хотя для них нет необходимости в большом числе судей. Три. Но мы оставим в стороне суды по делам об убийствах и суды по делам иноземцев, и будем говорить только о судах, разбирающих государственные преступления. Плохое устройство этих судов влечет за собой междоусобицы и даже неспровержение государственного строя. В этих судах судьями неизбежно должны быть или все граждане для всех видов дел – причем судьи назначаются путем избрания или пожребию или же судьями должны быть все граждане для всех видов дел причем одна часть судьей назначается путем избрания другая пожребию или наконец для одних видов дел судьи назначаются пожребию для других путем избрания итак получается четыре способа и столько же способов будет в том случае если судьи будут из некоторых и если они будут судить соблюдая известную очередь Опять-таки, судьи могут назначаться из числа некоторых для всех дел или путем избрания или по жребию, или в одних случаях по жребию, в других – путем выбора, или, наконец, в некоторых случаях одни и те же дела будут разбираться совместно судьями, назначаемыми по жребию и путем избрания. 4. Таковы способы устройства, суда согласно нашему перечислению. А еще есть их соединение подван. Сверх того, эти соединения могут быть двоякого характера. Я имею в виду то, что, например, одни суды могут пополняться из всех, другие из некоторых, третьи из всех и из некоторых, хотя бы в том случае, если в одном и том же суде часть судей будет из состава всех, другая часть из некоторых. Одни судьи будут назначены по жребию, другие по выбору. Третьи обоими способами. Итак, сказано, сколько возможно способов устройства суда. Из них суды, перечисленные на первом месте, свойственны демократическому строю. В них судьями состоят люди из среды всех граждан, они разбирают все процессы. Те суди, которые поименованы на втором месте, свойственны олигархическому строю. В них все дела разбираются некоторыми из граждан. Аристократическими же судами и судами, свойственными политии, являются суды, названные на третьем месте. В них для одних дел судьями бывают лица, назначенные из среды всех граждан, для других — из некоторой части их. Книга пятая. Глава первая. Один. То, что мы предполагали исследовать, почти все уже рассмотрено. Мы должны далее разобрать, вследствие каких причин происходят государственные перевороты, сколько их и какого характера они бывают, какие разрушительные начала заключают в себя каждый из видов государственного устройства, какие из этих видов в какой преимущественно переходят, какими средствами самосохранения обладает каждый вид государственного устройства вообще и, наконец, что служит преимущественно для сохранения каждого вида. Два. Прежде всего, стоит принять во внимание следующую исходную точку зрения. При созидании большей части видов государственного устройства царило общее согласие насчет того, что они опираются на право и предполагают относительное равенство. Но в понимании этого равенства допускалась ошибка, на что ранее и было указано. Так, демократическое устройство возникло на основе того мнения, что равенство в каком-нибудь отношении влечет за собой равенство вообще. Из того положения, что все в одинаковой степени люди, свободно рожденные, заключают и об их равенстве вообще. Олигархический строй возник на основе того предположения, что неравенство в одном отношении обусловливает и неравенство вообще. Раз существует имущественное неравенство, то из него вытекает и неравенство вообще. Три. Опираясь на представление о равенстве, в демократиях все и притязают на полное равноправие. В олигархии же на основе представления о неравенстве стремятся захватить больше прав, поскольку в обладании большим и заключаются неравенства. В известном отношении все такие виды государственного устройства находят свое оправдание, но с общей точки зрения они покоятся на ошибочном основании. По этой причине те и другие граждане – Исходя из своих предпосылок, раз они не получат своей доли в государственном управлении, поднимают мятеж. Но вполне справедливом основании могли бы поднимать мятежи те, кто выдается своей добродетелю, ведь только такие люди в силу их безусловного неравенства имели бы на то вполне разумные основания. Но они реже всего к этому прибегают. Встречаются и такие люди, выдающиеся из знатного происхождения, которые не притязают на равноправие именно вследствие этого своего неравенства с другими. Благородство происхождения признается за теми, кто от предков наследует доблести и богатство. 4. Вот каковы бывают, так сказать, первоисточники внутренних междоусобиц, вот где зарождаются мятежи. Поэтому и государственные перевороты встречаются двоякого рода. Иногда посягают на существующее государственное устройство, чтобы заменить его другим. Например, демократическое — олигархическим, олигархическое — демократическим, олигархы — демократию, аристократией и политее, или наоборот. Иногда на существующее государственное устройство не посягают. Оно остается прежним, но стремятся сами взять в свои руки правление, например, в олигархии или монархии. Далее государственный переворот имеет целью укрепить или ослабить государственный строй. Например, либо олигархию сделать более или менее олигархической, либо существующую демократию усилить или ослабить, точно так же и при остальных видах устройства, либо укрепить их, либо ослабить. Иногда государственный переворот имеет целью произвести только частичные изменения в государственном устройстве. Например, учредить или упразднить какую-нибудь должность. Так, по утверждению некоторых, в Лакедимоне лисандр пытался упразднить царскую власть, а царь Павсаний – эйфорию. 6. В Эпидамне государственное устройство также испытало частичные изменения в том отношении, что вместо филархов был учрежден совет. В качестве олигархических начал в государственном устройстве сохранилось то, что из числа граждан, обладающих политическими правами, в Гелиею обязаны являться должностные лица всякий раз, как происходит замещение какой-нибудь должности. Олигархическим же является и то, что при этом в государственном устройстве был один архонт. Вообще... Повсюду причиной возмущения бывает отсутствие равенства, коль скоро ему не соответствует действительное неравенство. Ведь и пожизненная царская власть есть неравенство, если она имеется среди равных. И возмущения поднимаются вообще ради достижения равенства. 7. Равенство же бывает двоякого рода — равенство по количеству и равенство по достоинству. Под количественным равенством я разумею тождество и равенство в смысле количества или размера. Под равенством по достоинству, равенство в смысле соотношения. Например, в количественном отношении 3 больше 2, 2 больше 1 на одинаковое число. А в смысле соотношения одинаково 4 больше 2, 2 больше 1. Ведь равными частями являются 2 от 4 и 1 от 2, потому что 2 есть половина 4, 1 половина 2. Соглашаясь в том, что, безусловно, справедливым может быть только равенство по достоинству, люди, как об этом сказано ранее, расходятся между собой в следующем. Одни полагают, что если они будут равны относительно, то они должны быть равны и вообще. Другие, признавая себя относительно неравными, притязают на такое же неравенство в свою пользу во всех отношениях. Восемь. Отсюда и возникают преимущественно два вида государственного устройства – демократия и олигархия. Благородное происхождение и добродетель присущи немногим, а противоположное качество большинству. Людей благородного происхождения и доблестных нигде не наберешь и сотни, а неимущие имеются повсюду. Вообще, ошибка стремится просто соблюсти повсюду тот и другой вид равенства. И доказательством служит то, что после этого происходит. Ни один из видов государственного устройства, основанный на такого рода равенстве, не остается устойчивым. Объясняется это тем, что ошибочное первоначало может повести только к тому или иному плохому исходу. Поэтому в одних случаях должно руководствоваться количественным равенством, в других – равенством по достоинству. 9. Как бы то ни было, демократический строй представляет большую безопасность и реже влечет за собой внутренний распри, нежели строй олигархический. В олигархии таятся зародыши двоякого рода неурядиц, раздоры друг с другом и с народом. В демократии же только с олигархией. Сам против себя народ, и это следует подчеркнуть, бунтовать не станет. Сверх того, государственное устройство, основанное на господстве средних, ближе к демократии, нежели к олигархии, а оно из упомянутых нами государственных устройств пользуется наибольшей безопасностью. Глава вторая. 1. Ввиду того, что мы предполагаем рассмотреть источники возмущений государственных переворотов, нам необходимо прежде всего исследовать вопрос об их первопричинах вообще. Таких первопричин можно назвать три, каждую из них взятую самое по себе и должно прежде всего охарактеризовать в основных ее чертах. Во-первых, нужно знать настроение людей, поднимающих мятеж. Во-вторых, ради чего? В-третьих, с чего, собственно, начинаются политические смуты и междоусобные распри? Что касается настроения людей, подготовляющих государственный переворот, то причины должны вообще считать по преимуществу то, о которой нам уже приходилось упоминать, а именно одни, начиная раз пристремляться к равноправию, основываясь на том, что они, по их мнению, обделены правами, хотя они равны с теми, кто их имеет в изобилии. Другие, напротив, стремятся к неравенству и превосходству, вступают в распри в том случае, когда, по их убеждению, они, будучи неравны с остальными, не пользуются сравнительно с ними какими-либо преимуществами, но имеют равные с ними или даже меньше. 2. Указанные притязания бывают в одних случаях справедливыми, в других – несправедливыми. Ведь распри начинают и те, кто пользуется меньшими правами для того, чтобы уравняться с остальными, и те, кто пользуется равными правами с остальными, с тем, чтобы добиться больших прав. Сделанных указаний достаточно для выяснения тех настроений, какими вызываются восстание То, из-за чего происходит распри – прибыль и почести, и то, что им противоположно. В государствах происходит распри и из-за пощения утраты гражданских прав, и из нежелания платить наложенный штраф, безразлично, за самих себя или за друзей. 3. Причины поводов движений души, под влиянием которых люди настраиваются так, как сказано выше, и предъявляют указанные требования, можно насчитать, пожалуй, семь но можно и больше. Две из этих причин совпадают с теми, что указаны выше, но действия их проявляются не одинаково. Стремление получить прибыль и почет ведет к взаимному раздражению людей не потому, что они желают приобрести их, как сказано ранее, для самих себя, но потому, что они видят, как другие, одни справедливо, другие несправедливо, в большей степени пользуются этими благами. Причины расприбывают также наглость, страх, превосходство, презрение, чрезмерное возвышение. С другой стороны, происки, пренебрежительные отношения, мелкие унижения, несходство характеров. 4. Какое значение в данном случае имеют наглости и коростолюбие, в каком отношении они служат причинами внутренних расприй, это, пожалуй, ясно. Если находящиеся у власти проявляют наглость и коростолюбие, то население начинает враждебно относиться и к ним, и к тому государственному строю, который дает им такие возможности. Коростолюбие же направляется иногда на имущество частных лиц, иногда на государственное добро. Ясно также, какое значение имеет почет и почему и он служит причиной внутренних неурядиц. Люди возмущаются, в виде как они сами этим почетом не пользуются, а другие, напротив, пользуются. Несправедливость здесь заключается в том, что одни люди пользуются почетом, а другие лишены его, причем не принимаются в соображение достоинства тех и других. Справедливость была бы, напротив, в том случае, если бы почет воздавался по достоинству. Превосходство ведет также к внутренним распрям, когда кто-либо, один или несколько, будет выдаваться своим могуществом в большей степени, нежели это совместимо с характером государства и властью правительства. При таких обстоятельствах возникает обыкновенно монархическое или династическое правление. 5. Поэтому в некоторых государствах, как, например, в Аргасе и в Афинах, Имеет обыкновение прибегать к астракизму, хотя было бы лучше уже с самого начала следить за тем, чтобы в государстве не появлялись люди, столь возвышающиеся над прочими, нежели допустив это, потом прибегать к лечению. Страх служит причиной распри в том отношении, что, с одной стороны, люди, нанесшие обиду, боятся понести кару, а, с другой, те, кому грозит опасность стать жертвой обиды, желают предупредить возможность обиды еще до ее нанесения. Так на Родосе... Знатные сплотились против демократии из-за начинавшихся против них судебных дел. 6. Презрение ведет за собой распри и возмущение. Это случается, например, в олигархии, где большая часть граждан не участвует в управлении государством, хотя и сознает свою силу. Да и в демократиях беспорядочности и анархичность государственного строя вызывают презрение к нему со стороны состоятельных людей. Так, демократия была упразднена в Фивах, когда там после битвы при Энофитах государственные порядки пришли в расстройство. То же самое произошло в Мегарах, где демократы были побеждены из-за недисциплинированности и анархии, в Сиракузах перед тиранией гелона на Родосе перед неспровержением демократии. 7. Государственные перевороты происходят также вследствие несоразмерного возвышения. Известно, что тело состоит из частей и должно увеличиваться в своем росте соразмерно, чтобы сохранялась пропорциональность. В противном случае оно гибнет, если, например, нога будет длиной в четыре локтя, а остальное тело всего в две пяди. А иногда тело примет вид другого живого существа, если при этом будет развиваться тоже несоразмерно, не только в количественном, но и в качественном отношении. Точно так же и государство состоит из отдельных частей. Из них некоторые вырастают зачастую незаметно, хотя бы, например, масса неимущих в демократиях и политиях. 8. Происходит это ну иной раз и в силу случайных обстоятельств. Так, например, в Тарантии после поражения гибели многих знатных в борьбе с епигами, немного спустя, после Персидских войн, из политии возникла демократия. В Аргасе после поражения, нанесенного Аргасцем Клеоменом Лаконским в битве седьмого дня, Пришлось принять в число граждан некоторое количество переехов. В Афинах знатные уменьшились в числе после неудачных сухопутных битв, потому что ко времени Лаконской войны войски служили по списку. Случается это хотя и реже и в демократиях, когда увеличивается число состоятельных или возрастает вообще имущественное благосостояние. Демократический строй переходит в олигархический и династический. 9. Государственный строй изменяется и без распри, вследствие происков. Так было в Гирие, где назначение должностных лиц по выбору заменено было назначением по жребию, потому что выбирали тех, кто пускал в ход козни. Также вследствие беззаботности, когда позволяют занимать высшие должности людям, враждебно относящимся к существующему государственному строю. Так в Ирие была неиспровергнута олигархия, когда в число должностных лиц попал Гераклиадор преобразовавший олигархию в политию и в демократию. Также следствие небрежного отношения к мелочам. Именно зачастую такое небрежное отношение к мелочам незаметно влечет за собой большие перемены в установившемся законом порядке. Так в амбракии имущественный ценз, необходимый для занятия должностей, был невелик, а в конце концов стали получать должности независимо от ценза, потому что между небольшим цензом и отсутствием какого-либо вообще разница очень невелика, или даже ее совсем нет. 10. Разноплеменность населения, пока она не сгладится, также служит источником неурядиц. Государство ведь образуется не из случайной массы людей, а потому для его образования нужно известное время. Поэтому в большей части случаев те, кто принял к себе чужих при основании государства или позднее, испытали внутренние распри. Когда, например, ахейцы, вместе с тризенцами, основавшие Сиборис, превзошли их затем численностью, они изгнали тризенцев, и это преступление тяжким прегрешением легло на жителей Сибориса. В фуриях сибориты враждовались теми поселенцами, которые вместе с ними основали этот город. Упирая на то, что страна принадлежит им, сибариты требовали себе преимуществ. В Византии пришлые поселенцы, составили заговор и уличенные были после битвы изгнаны. 11. Жители Антиссы, приняв к себе хиосских изгнанников, потом после битвы изгнали их, а жители Занклы, приютившие у себя самосцев, сами были изгнаны последними. В Аполлонии, что на Понте Евксинском, Произошли внутренние волнения из-за принятия новых поселенцев. В Сиракузах, после низвержения тирании, когда иноземцы и наемники получили гражданские права, возникли внутренние смуты, и дело дошло до вооруженного столкновения. Большая часть гражданского населения Амфиполя была изгнана из города, принятыми в число граждан поселенцами из Халкиды. 12. 12. Иной раз в государствах возникает внутренний раз при вследствии местных условий, когда, например, территория бывает непригодна для создания единого государства. Так было в Клозаменах, где жившие на хити враждовались жившими на острове, также жители Калафона и жители Нотия. И в Афинах население не одинаковое, жители Пире настроены более демократично, чем жители самого города. И подобно тому, как на войне переправы через рвы, хотя бы очень небольшие, расстраивают фаланги, так, по-видимому, и всякого рода различия влечет за собой раздоры. Быть может, сильнее всего раздоры эти обусловливаются различием между добродетелью и порочностью, затем между богатством и бедностью, а затем следуют и другие более или менее значительные причины, числу которых принадлежит и только что указанное нами глава Один. Итак, внутренние распри возникают не по причине мелочей, но из мелочей. Расприи поднимаются всегда по поводу дел важных. Особенное значение приобретают мелкие неурядицы в том случае, когда они возникают среди лиц высокопоставленных, как это случилось в древние времена в Сиракузах. Государственный переворот произошел на почве распри из-за любовных дел между двумя молодыми людьми, занимавшими важные должности. Когда один из них отлучился, другой, его товарищ, приманил к себе предмет его любви. Тогда первый, разобидевшись на второго, склонил, в свою очередь, жену последнего, вступить с ним в связь. Затем они втянули в свой раз прилиц справившего слоя, так что все разделились на две враждебные стороны. Два. Поэтому нужно принимать меры предосторожности против такого рода явлений, когда они только возникают, и стараться примирить враждующих между собой правителей и могущественных лиц. Ошибка заключается в самом начале вражды, а начало, как говорится, половина всякого дела, так что сама по себе ничтожная начальная ошибка стоит в ближайшем соотношении с ошибками во всем дальнейшем. Вообще, распори среди знатных приходится расхлебывать всему государству, как это случилось, например... В Гистеее после персидских войн, когда два брата завели между собой тяжбу из-за отцовского наследства. Более бедный из них утверждал, что его брат скрыл имущество отца и тот клад, который был найден отцом, и склонил на свою сторону простой народ. Другой же брат, владевший большим имуществом, привлек на свою сторону состоятельных людей. 3. В Дельфах одно сватовство послужило причиной ссоры, а это повело впоследствии к внутренним неурядицам. Жених по дороге к невесте увидел неблагоприятное для себя предзнаменование и отказался от брака. Тогда оскорбленные родственники невесты в то время, когда жених приносил жертву, подбросили ему некоторые предметы, принадлежавшие святыне, и затем убили его как святотатца. В Митилене спор, начавшийся из-за течерей наследенц, послужил началом великих зол и вызвал войну Митилены с Афинами, во время которой пахет взял их город. Тимофан — Оставил после себя двух дочерей. Диксандр стал сватать их за своих сыновей, но получил отказ. Тогда он начал расприю и при этом склонил на свою сторону Афинин, проксеном которых он был. 4. Точно так же, когда у Факидян возникла расприя из-за дочери-наследницы между Моносеем, отцом Моносона, и Ефекратом, отцом Аномарха, эта расприя послужила для Факидян началом Священной войны. И в эпидомне произошел государственный переворот из-за свадебных дел. Некто помолвил свою дочь за одного молодого человека. Когда же отец помолвленного, став должностным лицом, оштрафовал его, последний, считая себя оскорбленным, привлек на свою сторону людей, не принадлежавших к составу граждан. 5. Государственные перевороты в сторону олигархии, демократии, политии обусловлены также и тем, что какая-либо из частей государства, будь то какое-нибудь учреждение или часть населения, приобретает слабое или значение. Так Ариапак, прославившийся во время персидских войн, по-видимому, придал государственному строю более строгий вид. С другой стороны... Корабельная черни став причиной саламинской победы и благодаря ей гегемонии Афин на море, способствовало укреплению демократии. Точно так же в Аргасе, знатные и прославившиеся в Монтинийской битве против Лакедемонин, попытались упразднить демократию. 6. В Сиракузах простой народ, добившись победы во время войны с афининами, сменил политию на демократию. В Халкииде простой народ, покончивший при помощи знатных, с тираном Фоксом, тотчас же захватил власть в государстве. То же самое произошло в Амбракии, где простой народ, соединившись с заговорщиками, изгнал тирана периандра а государственную власть забрал в свои руки. Семь. И вообще не следует упускать из виду, что тот, кто стал причиной могущества государства, будь то частные люди, должностные лица, филы или какая-нибудь часть или слой населения, все они поднимают распри. Ведь начинают распри либо те, кто завидует их почетному положению, либо они сами, вследствие достигнутого ими превосходства, не желают оставаться в равном положении с остальными. Государственный строй изменяется и в том случае, когда кажется, что противоположные части государства, например, богатые и простой народ, уравняются в количестве, а средних граждан не будет вовсе или их будет совсем незначительное число. Если одна из указанных частей достигнет большого перевеса, то другая не хочет рисковать вступать с ней в борьбу. Этим, между прочим, объясняется и то, что отличающиеся своими добродетелями люди обыкновенно не вступают в распри. Слишком их мало, сравнительно с большинством. Вот каковы вообще причины и поводы внутренних неурядиц и государственных переворотов при всех видах государственного устройства. 8. Производятся же государственные перевороты путем либо насилия, либо обмана, причем к насилию прибегают или непосредственно с самого начала, или применяя принуждение по прошествии некоторого времени. Иобан бывает двоякого рода. Иногда, обманув народ, производит переворот с его согласия, а затем, по прошествии некоторого времени, насильственным путем захватывает власть уже против воли народа. Так, например, при господстве четырехсот обманули народ уверениями, что царь даст деньги на войну с лакедемонинами, а затем, когда эта ложь была обнаружена, пытались удержать власть в своих руках. Иногда, сначала подействовав на народ убеждением, затем снова убеждают его, и правят с его согласием. Итак, вот вообще какие причины ведут к государственным переворотам при всех видах государственного устройства.